Тревожный крест. Напомню избитую истину. Поскребешь великолепие и откроешь, что ничего не меняется. Зашел я по подельцу в одну богатую клинику, платную. Там прижился заведующим отделением мой однокурсник. Но все там блестит, все сияет. Бахилы, турникет, консьержка в стеклянной клетке. И самый товарищ заматерел, пополнел, седой весь, в очках дорогущих, начальственные нотки из него излетают. Короче говоря, любо дорого посмотреть. Привел он меня в Сестринскую, где кухонный комбайн, пить чай. Сидим так, беседуем. И вдруг вползает нечто кубическое в халате сестра или санитарка, лебезит и заискивает, просит прощения за отвлекание князя на две минуты, держит в руках белую бумажечку. Вытряхивает из нее красный клеенчатый крестик вырезанный, вот такой подойдет?» Товарищ мой переменился в лице, он побагровел, седина встала дыбом. Я засмеялся. «Кто это вырезал?» — отрывисто спросил заведующий. «Фамилия? Отделение?» — Ира из приемного. Мы переглянулись. Тут согнуло и приятеля. Крестик был нужен наклеить в палату на кнопку вызова персонала, чтобы не путать ее с другими современными кнопками. Крестик, судя по всему, вырезал существо, страдающее паркинсонизмом, дебильностью, криворукостью и зрительными галлюцинациями. «Они не могут вырезать этот крестик два года», — сказал мой товарищ. Навис над санитаркой и затряс над ней пальцем, кивая на меня. «Сегодня же все это будет в книге, сегодня же, клянусь!»